навык номер 100 выполнение каникотомии Как и в случае со многими другими видами экстренной медицинской помощи, не имеющий профессиональной подготовки человек должен прибегать к аникотомии, чтобы оказать помощь пострадавшему только в самом крайнем случае. Попытку сделать альтернативные дыхательные пути Для чего надо проделать отверстие в ларингостическом конусе гортани, следует предпринимать только тогда, когда из-за серьёзной травмы, полученной, например, в результате автомобильной аварии, у пострадавшего повреждены дыхательные пути или если в эти пути попал посторонний предмет, который не удаётся извлечь, приём Хеймлиха не сработал, с аварийной службой удалось проконсультироваться и из-за нехватки поступающего в организм воздуха пострадавший потерял сознание. Приём Хеймлиха применяется для удаления инородных тел из верхних дыхательных путей и особенно эффективен при их полной обструкции, закупорке. Этот способ считается самым эффективным, поскольку при резком ударе, направленном под диафрагму, из нижних долей лёгких с силой выталкивается запас воздуха, который никогда не используется при дыхании. Продолжайте применять приём Хеймлиха до тех пор, пока жертва задыхается. испытывает удушье, издаёт хрипы или демонстрирует другие попытки дыхания. При звонке в службу 911 опишите оператору симптомы, наблюдаемые у пострадавшего, и переходите к выполнению книктомии только в том случае, если диспетчер службы спасения соглашается с тем, что она необходима. При тестировании эффективности проведения коньекотомии посторонним человеком, оказавшимся на месте, где произошла авария, 57% младшего медперсонала и студентов-медиков второго курса, не имевших до этого опыта совершения операции на воздушных путях, смогли успешно осуществить на модели необходимые вмешательства, используя только скальпель и шариковую ручку. Это исследование, дополненное результатами небольшого числа Задекомментированных фактических вмешательств такого рода позволяет предположить, что хотя вероятность успеха при выполнении этих же действий по спасению пострадавшего случайными прохожими будет скорее всего значительно ниже, чем у медиков, использование указанных инструментов действительно даёт некоторую надежду в ситуациях, когда альтернативными исходами являются только необратимое повреждение мозга или смерть. Серьёзные повреждения головного мозга и или его полная смерть могут наступить всего лишь через 3-7 минут нахождения пострадавшего без кислорода. И поэтому при нарушении дыхательных путей самым критическим фактором является время. Начните с оперативной подготовки инструментов. Вам понадобится острый нож, чтобы сделать надрез и прочная трубка, похожая на соломинку или корпус ручки. Чем толще ручка, тем выше вероятность того, что её корпус сможет выступить в качестве функционирующего дыхательного пути. По результатам специальных исследований было установлено, что наилучшим вариантом в данном случае являются прочные соломинки большого диаметра для бутылок, которыми пользуются спортсмены. Однако большинство из нас с собой скорее окажется ручка, лежащая в кошельке или в заднем кармане, а ситуация, при которой потерпевший может в скором времени погибнуть, требует использования наиболее подходящего из того, что есть под рукой. Если вдруг окажется, что в наборе первой медицинской помощи имеются эндотрахеальные трубки, то, конечно, нужно воспользоваться ими. Если же придётся обойтись ручкой, выньте и выбросите картридж и верхнюю и нижнюю части ручки, так как вам нужен только её корпус. Пропальпируйте шею пострадавшего, чтобы найти кодык, комок, образованный изгибом щитовидного хряща, когда он обходит гортань. Если он визуально незаметен, скользите пальцами вниз по шее пострадавшего. Первым твёрдым выступом и будет кодык. Но на самом деле вам нужен не он, а место сразу же ниже его. эластический конус гортани, который соединяет щитовидный хрящ с перстневидным хрящом. После первоначального прорезания кожи вам нужно будет проколоть этот конус, чтобы расчистить путь к трахее. Кожа на шее очень тонкая, а это значит, что при выполнении первоначального разреза вам нужно быть предельно внимательным. Если разрез окажется слишком глубоким, вы можете повредить более глубокие слои ткани и хряща. Рядом с шейными позвонками проходят еремные вены и сонные артерии, и поэтому разрез должен проходить по центру. Если вы сделаете его слишком низко, то затронете щитовидную железу. Чтобы убедиться, что надрез проходит только через кожу, защемите ее чуть ниже кадыка и оттяните в бок от горла. Сделайте в оттянутой коже разрез длиной около 7 мм. И перед через него можно увидеть эластический конус гортани, целясь в углубление, находящееся между двумя кольцами хряща, щитовидной и перстневидной железами, для прокола этого конуса воспользуйтесь кончиком ножа. Всё, что вам нужно сделать, маленький неглубокий надрез. Система будет работать более эффективно, если вокруг дыхательной трубки создаётся надёжное уплотнение. хотя появится какое-то обычно небольшое количество крови, как правило, этот приём к обильному кровотечению не приводит. Вставьте в разрез ствол ручки или эндотрахеальную трубку, чтобы быстро проверить дыхательные пути, посмотрите, есть ли запотевание, поднесите руку, чтобы ощутить, идёт ли поток воздуха или втяните воздух из трубки своим ртом, чтобы запустить процесс. Помогите пострадавшему сделать через трубку 2-3 вдоха. Если ваше вмешательство оказалось успешным, раненый должен начать дышать самостоятельно через созданный дыхательный пути. Если дыхание не возобновляется и пульс не прощупывается, начинайте выполнять искусственное дыхание. Оперативный принцип. Если необходимо создать альтернативный путь для воздуха, выполните каникотомию. Главный вывод: к анекатамии следует прибегать только тогда, когда ничто другое не помогло.